«Рамир Дантар. Выкладывай, как ты так вляпался», — сказал Ричард, мой двоюродный брат, когда я ответил на его вызов по пути на стоянку флаеров. К этому моменту я уже успел сходить на обязательную утреннюю тренировку, позавтракать, собраться на занятия в академию и осознать, что выкинуть из мыслей Анжелику все еще не получается, но надежды на это не терял. Почему сразу вляпался-то? Не удержался я, забираясь внутрь флаера и щелкая по настройкам. Фраза «Мне нужен комплект женской одежды 46-го размера в течение 15 минут» — это весьма исчерпывающий ответ ветра мир. Тебе так не кажется? Выручил меня с вещами для Анжелики сегодня именно Ричард, пару дней назад переехавший в квартиру в том же жилом комплексе, где жил и я. и так удачно случайно захватившись с собой посылку своей сестры Авроры, что недавно обновляла гардероб. Я глубоко вдохнул, откинулся на спинку кресла и подождал, пока флайер взлетит, прежде чем ответить. Это было разовое помешательство. Ричард наклонил голову, отогнал кружащиеся вокруг него куски металла, недоверчиво посмотрел на меня. «Разовое помешательство», — протянул задумчиво, — «это у сдержанного и спокойного, как скала, тебя?» «Я и сам не ожидал, что так сильно накроет, да еще и именно с ней». «Речь, так полагаю, об Анжелике Вейрос», — спустя мгновение тихо и весьма утвердительно сказал двоюродный брат. «У тебя словно и других вариантов нет», — раздраженно вспыхнул я, сжимая пальцы и ощущая, как по костяшкам бежит едва сдерживаемая сила. Будто и не гонял два часа в реальности монстров, сосредоточенный только на этом. «Нет, Рамир, это у тебя их нет и никогда не было», — покачал головой Ричард. «В смысле, вырос меня с детства, раздражает», — возразил я. «И именно поэтому ты все время защищал ее, никого к ней не подпускал и не мог пройти мимо, когда Анжелике требовалась помощь». «Она дочь». близких друзей моих родителей. Как я еще мог с ней поступать, даже если испытывал сильную неприязнь?» – удивился я. Ричард уставился на меня, давая, похоже, возможность осмыслить сказанное. «Детство-то давно прошло, рыцарские замашки в отношении этой девчонки должны уже погаснуть. Неприязнь не быть столь яркой. Мы же, взрослые, разумные люди, в конце концов научились ведь сдержанности». Но что получается? Даже тот год, что я провел на другой планете среди суровых воинов-пустынников, учась новому стилю боя и позволяя силе окончательно закрепиться, ничего между нами не поменял. Стоило мне с ней столкнуться. И я как ненормальный действую, как и раньше. Мысли ведь не возникло, чтобы не помочь Анжелике в коридоре, где она на меня налетела, или на занятии, когда вокруг летали обездвиживающие молнии. Или на обработке в теплице с подвязыванием кустов. Хуже того, я зачем-то затащил ее самым варварским способом к себе во флер, желая уберечь от ледяного ливня, хотя она вполне могла переждать его в здании. И это только то, что я вспомнил, а наверняка ведь были моменты, когда я заботился о ней, не замечая этого или принимая как само собой разумеющиеся. «Привычка», — уверенно заявил я, сделав единственный логичный вывод из всего произошедшего. «Ты настолько сильно опасаешься признать, что это любовь?» — удивленно уставился на меня Ричард. «Любовь? К этой упрямой язве? Ты серьезно? Я не сдержал силу, и по флаеру закружились немногочисленные вещи, среди которых вдруг обнаружилась вылетевшая из-под сиденья шпилька. Похоже, Анжелика обронила. когда я подвозил ее после отработки пару дней назад. Я поймал украшение, уставился на него, как на врага, ругнулся и зашвырнул в ближайший ящик, запустил пальцы в волосы, потер виски. Вы оба изменились, Рамир, изменились и ваши чувства друг к другу. Вы просто не успели это осознать, осторожно сказал Ричард, никак не комментируя тот факт, что я выпустил силу. И в кого он бывает такой рассудительный и непогодомудрый? И это вдруг стало явно именно сейчас, не выдержал я. Сам же знаешь, что у нас, детях, рожденных в паре одаренных с третьим уровнем способностей, развитие отличается от стандартного. В подростковом возрасте, пока весь мир влюбляется, строит первые отношения, сходит от этого с ума, у нас начинается становление еще в детстве проснувшейся силы. И мы тренируемся, как проклятые, несколько лет сосредоточившись именно на этом. «Еще бы, не удержишь силу, и этому миру конец», — заметил я, немного остывая. Зато, когда сила стабилизируется, несмотря на возможность дальнейших скачков, мы снова становимся живыми людьми. И да, чаще всего именно после этого в ближайшие пару лет встречаем свою пару и зацикливаемся на ней. Вспомнить их же Риантана и Ариадну. Весьма яркий пример, как это бывает. Я постучал пальцами по подлокотнику. Сын Шархата и Кассандры Антар и дочь Диара и Александры торвал парочка неразлучная с детства, у которой как раз недавно случилась вспышка чувств и осознание, что их дружба переросла в любовь. На мой взгляд, при тех отношениях между этими двумя такое было вполне ожидаемо. А вот тот момент, что у них все произошло за считанные дни, Даже когда видел друзей на их собственной свадьбе, и они были поглощены друг другом так, что ничего вокруг практически не замечали, до сих пор вызывал легкое удивление. «Ты говоришь весьма разумные вещи, Ричард», — признал я. «Но, полагаю, в моем случае просто слишком сильны еще эмоции после прошедшей ночи. Проще всего сделать вид, что ничего не было, и забыть». «Если у тебя это получится, я первый удивлюсь». «Ты меня недооцениваешь. На твоем месте я бы все же подумал, что будет, если твой план не сработает, Рамир. И это называется «поддержал», — съехидничал я. Ричард хмыкнул, напомнил, что всегда рад помочь, и мы распрощались. Флайер в этот момент пошел на снижение на площадку возле Академии.